Смысл жизни Неуемная тяга к благородству Чуть не сломала Степану жизнь. вступив на нетоптанную дорогу собственной судьбы, он, в отличие от многих иных, твердо знал, куда по ней следует идти. Его представление о сложном устройстве человеческих промыслов и призваний Носили сумбурный и любопытный для случайного попутчика характер, являя собой нагромождение, в котором не мог разобраться и сам Степан. Но надобность в том и не было, ибо на незримой вершине этого нагромождения, поверх всех прочих, растворяясь в звездной пыли и тумане облаков, возвышалась профессия спасателя береговой охраны. Южное солнце грело упругие тела, щедрый россыпь и усеивающий пляж. Океанская волна неутомимо тыкалась мордой в песок. Свежий бриз приятно обдувал. Сам Степан гордо сидел на возвышении, играя бицепсом кофейного загара, и непринужденно высматривал очередную жертву достаточно близко подошедшую к черте бесповоротного утопления, чтобы появился резон вытаскивать ее с того света обратно на этот. Так мнил свою жизнь Степан, сидя у окна и наблюдая бескрайнюю сибирскую степь, начинавшуюся сразу за окном. До ближайшего северно-ледовитого океана было не меньше трех тысяч километров, и то, если знать дорогу и не петлять. Поэтому, немысля себе другого призвания, Степан устроился спасателем в санатории «Степные дали», где в наличии числился пруд. Пруд названия не имел. Степан сидел на берегу, и принялся ждать с надеждой, поглядывая на хлюпающихся в лужи дородных матроны пузатеньких мужичков, представлявших собой контингент потенциальных утопленников. — Зря ты сюда приехал, — сказал ему Гермидонт, местный завхоз и электрик. Шли годы. Заходившие по колено в воду отдыхающие... Настойчиво избегали утоплений, что делало жизнь Степана бессмысленной и пустой. Он начал подозревать, что существует зря. С каждым летом пруд мельчал, исчерпывая шансы Степана на жизненную состоятельность, пока не превратился в вязкое медленно высыхающее болото. Редкие отдыхающие перестали купаться и разнообразно валялись на берегу, наслаждаясь, живописными видами и звуками природы. Очередной сезон заканчивался без всякого проку для дела всей жизни. Опытный и чуткий в вопросе рухнувших судеб Гермедонт предложил выпить. Степан отказался. Он угрюмо смотрел на зеленое болото, погружаясь в отчаяние. Солнце клонилось к закату. Степан встал и пошел к ненавистной хлябе, готовой утопить в ней свою искалеченную жизнь и невостребованные благородные порывы. Подойдя к краю, где твердь превращалась в безымянную жижу, он усомнился. В такой луже даже пьяный гермидонт не утонет. Опровергая его слова... Из зарослей выродившегося малинника вышел пьяный до последней пуговицы гермидонт и, не разбирая дороги, проследовал к центру пучины, где решительно начал тонуть. Одичавшее людской заботы болото быстро впитывало его, словно всю жизнь только и ждало, когда в нем хоть кто-нибудь утонет. Когда ошалевший Степан понял, что происходит, от Гермидонта на поверхности осталась одна только голова с дико выпученными глазами. Он так быстро тонул, что даже не успевал трезветь, что обычно бывает с пьяным организмом, подвергнутым воздействию смертельной угрозы. Вырвав последнюю доску из скамейки на берегу, Степан бросился на помощь и, опираясь на эту развандаленную жердину, успел схватить Гермидонта за руку в тот момент, когда кроме руки от него ничего не осталось с этой стороны фатальной черты. из сгвазданный, вонючий, бездный Гермидонт молча добрел до своей завхозовской каморки всегда готовый принять его в любом виде, где тут же завалился спать. Степан уснул не сразу. Он долго лежал не в силах постигнуть разум Вселенной, но впервые чувствую его прикосновение и состоявшуюся жизнь среди ночи потрясенный пережитым, гермидонт очнулся и встал осмотрел спящий санаторий одинокий фонарь во дворе старого громоздкого здания светил для редких поздних постояльцев возвращавшихся из ближайшего городка гермидонту он показался слепящим и мучительно ярким зачем так светло заорал гермидонт достал топор открыл щитовую и перерубил сплетение электрических кишок. Фонарь ярко вспыхнул избытком напряжения и погас. Санаторий погрузился во мрак. Только щитовая гулка искрила, освещая черное от высохшей грязи лицо. Ветхая архитектура взялась огнем, задымила — возник пожар. Разбуженные криком Гермедонта и шумом злополучия люди Выбегали из здания, испуганно, с трепетом, глядя на огонь. Началась паника, сутолока, полуголые люди тащили вещи, давили друг друга. Степан лежал, закрыв глаза, и, улыбаясь, спал безмятежным и счастливым сном.